Глава шестая. В зоне отдыха отчетливо пахнет фруктами, кокосовым дымом, и сразу становится понятно, что Федор Максимович не отказал себе в своем излюбленном удовольствии. Как раз в момент моего прихода один из официантов забивает для него очередной кальян. Случайно вижу ценник на элегантные упаковки табака, и глаз едва не дергается. За эти деньги простолюдин мог бы питаться несколько месяцев, причем ни в чем себе не отказывать. Никогда не понимал подобных увлечений и желания травить себя за такие деньги, несмотря на то, что организм одаренного, куда устойчивее к разным веществам. Но все равно уязвим. Здравствуй, отец. С легкой улыбкой, что этикет не требует, но одобряет, приветствуй отца. Он любезно мне отвечает и взглядом указывает на мужчину, что сидит в нескольких метрах от нас, и тоже подтягивает сладкий дым с фруктовыми нотками во вкусе. Простите, из-за дымовой завесы вас совсем не признал. Я улыбаюсь своей шутки, чтобы выиграть время, а сам внимательно вглядываясь в черты лица этого мужчины. Я обязан знать его имя, иначе выйдет очень неловко. Впрочем, для прежнего Алексея такие вот нелепые ситуации не то чтобы редкое явление. Седые волосы аккуратно зачесаны назад, на вид мужчине лет пятьдесят. Он в деловом костюме, практически не носит аксессуаров, что призвано подчеркивать статус. Из особенных черт только усы и борода на лице в форме лошадиной подковы. Собственно, этот элемент и становится тем самым ассоциативным крючком. Сразу же вспоминая досье. Если визуализировать этот процесс, то он похож на долгий поиск нужной книги на стеллаже. А потом корешок одной из них вдруг подсвечивается прожектором. А дальше информация у меня в руках. Так вот, мужчина зовут Петр Валерьевич. Он глава рода Гальдиных. Точно, Отец того самого Ивана Гальдина, с которым я уже дважды пересекался на мероприятии. И тут снова всплывает еще один кусок досье, но не на него. Если кратко, Гальдина тоже имеет под Новосибирском завод по производству падов. При этом отношения у них с моим родом, мягко сказать, довольно странные. То активное сотрудничество, то практически холодная война из-за конкуренции в этой нише. Слегка кивая головой мужчине. «Доброго вечера, Петр Валерьевич» для проформы, разгоняя густые клубы дыма перед лицом. «Здравствуй, Алексей!» Безэмоционально отвечает он. «Понятное дело, Колян интереснее какого-то младшего наследника, который еще и ничего не решает в по-настоящему важных делах. Я саживаюсь напротив отца». Гальдин в этот момент встает и проходит мимо нас с легкой улыбкой. «Не буду вам мешать, господа, а то еще ненароком послушаю родовые секреты. Отец на это никак не реагирует, и тут я понимаю. Он указал не на мужчину, не для приветствия, а для того, чтобы я при нем не сболтнул лишнего. Первое, что делает Федор Максимович, когда мы остаемся наедине, — это смотрит на часы. Довольно кивает и тихо спрашивает, чтобы никто не услышал. Получается, количество кругов маны напрямую коррелирует с пунктуальностью у тебя. После этих слов под его бородой появляется улыбка. Чтобы не выбиваться из роли, да и в целом... В общем, смеюсь так, будто бы шутка меня повеселила. На деле же я лишь снова мысленно закатываю глаза. Долго же мне придется управлять репутацию после предшественника. С другой стороны, значит, и ждать от меня будут совсем не того, что я смогу продемонстрировать, и на этом можно сыграть. Отец тем временем снова становится серьезным. Но без фокусов не обошлось, так? О чем ты? Не понимаю я, хотя мысли есть. Алексей, не прикидывайся. Игорь мне уже сообщил. Какой к черту бизон! «Или тебе что, нравится меня позорить? Почему ты не взял чайку?» «Действительно, почему?» «Наверное, да и только потому, что хитрый братец не позволил моему слуге пригнать машину представительского класса из родового автопарка. Однако сказать я об этом даже не думаю. Успешные и влиятельные аристократы никогда не оправдываются. А я планирую стать как раз таким». «Отец это всего лишь...» «А, да плевать!» — отмахивается он. «Главное, что ты за голову взялся». А затем отец мне рассказывает, почему вообще пригласил меня на это мероприятие. Как выяснилось, в последнее время между нашим родом и Гальдинами длится, так скажем, активный период Холодной войны. Конечно, я не мог не спросить, зачем тогда здесь глава их рода и наследник? Был у меня перед Гальдином должок, вот и пригласил. Зато теперь нет. Наверняка ждешь от него какой-нибудь провокации? Спросил я, намекая, что просто так он бы сюда не пришел. И надо же зарабатывать очки репутации в глаза главы рода. А такие разговоры позволяют это сделать без особых затрат для меня. Конечно, фокус они точно выкинут. Может, попытаются сорвать презентацию или распугают потенциальных крупных покупателей и инвесторов уже после нее. Слова отца идеально вяжутся с тем, что Гальдин и его дружок Жаров охотно изображают дружелюбие хотя сами явно меня недолюбливают. Отец предрекает меня, чтобы я был готов действовать, если что-то случится, и будет угрожать успеху нашей презентации улучшенной модели падов. Все это выливается в довольно длительную лекцию, которую я успешно пропускаю мимо ушей, так как и сам все прекрасно понимаю, но вынужден отыгрывать роль смиренного сына. Я не подведу. Отвечаю. Хорошо. Игоря с девочками я уже предупредил говорит отец и затягивается дымом, громко побулькивая пузырями в колбе кальяна. Тем временем я размышляю. Неужели, правда, эти гальдины настолько отмороженные, что их сын хочет меня отравить прямо здесь? Это ведь не просто срыв мероприятия. Это веский повод к началу родовой войны, что разрешено законами империи. Главное — сообщить об этом заранее, чтобы все было официально. Да и потом, на кой черт травить меня, если я не притяную на престол? «И это...» <кхе> — прокашивается отец. «Не вздумай пить с Гальдиным и Жаровым. Обычно это хорошим не заканчивается». «Разумеется». Изображаю удивление, будто бы даже не думал. В этот момент ассоциативный крючок материализуется сам собой. И я вспоминаю не особо важный, как мне показалось на тот момент, отрывок из досье. В общем, всякий раз, когда прежний Алексей встречался с Гальдином и Жаровым, Они, мягко сказать, напивались. Причем, что удивительно, в какой-то момент именно для Алексея это начало всегда заканчиваться плохо. Разбитая в хлам жемчужина, грубая попытка подкатить к дочке влиятельного аристократа, они же выходили сухими из воды. Двигаясь теперь уже по скачанным воспоминаниям, совсем свежим, как выяснилось, Алексею все же хватило ума понять, что Гальден и Жаров не были его настоящими друзьями, а лишь спаивали его чтобы он творил себе во вред. Да, Алексей любил выпить, особенно если его подначивать к этому, а потому это не составляло большого труда. Однако ради справедливости нужно все-таки учесть, что прежде эти двое действительно были настоящими друзьями Алексея. А потом начались какие-то родовые перепалки, холодная война и все такое. В итоге Алексей понял, что Гальдин и Жаров ему не друзья, только после того, как пьяным разбил жемчужину. Вот ведь негодяи все трое! Портить этот шедевр русского автопрома? Как можно? Эх!» После знаменательного ДТП Гальдина Жаров так и продолжили звать Алексея в клубы и рестораны. Один раз он даже съездил и вдруг понял, что выпить ему не столько хочется, сколько предлагали эти двое и все подливали. С того момента их дружба не просто пошатнулась, а ей пришел конец. Однако парни часто виделись в общих комнатах или по делу, ведь они наследники влиятельных родов и живут в одном городе. Теперь мне хотя бы понятна ситуация. Вовсе никто не пытался меня травить. Гальдин Жаровым, как и прежде, лишь пытались помочь мне напиться, чтобы я вытворил что-нибудь неадекватное. Думаю даже, что их это заставляли делать их старшие родственники. Иначе объяснить напор парней крайне сложно. Вот только я не прежний Алексей. Нейтрализопек уже плещется в желудке. Он нейтрализует любой яд. Я от алкоголя или нет, это спорный вопрос. Однако действующее вещество из капсулы нейтрализует его. А что касается пьяной речи, неуверенной шатающейся походки и прочих атрибутов, отыграя их идеально. Но что-то я не думаю, будто бы это главный, единственный фокус, ради которого на мероприятие напросился сам Петр Валерьевич Гальдин. Не стал бы умный глава рода тратить должок своего недруга и конкурента по бизнесу на такую мелочь? а значит, нас ждет нечто более интересное. Знать бы еще, с какой именно страны ждать подвоха. На самом же деле, у меня не так много информации про гальдиных. Цепляет только один момент. Они тоже производят пады в Новосибирске. Причем, если верить той информации, что я вспоминаю и нахожу на просторах интернета, целых две модели. Имею в виду, что пады с буквой «Б» в названии не считаются отдельными моделями, ведь они для простолюдинов. Так вот, завод Гальдинах выпускает две разные модели. Одна облегченная, а вторая тяжелая. Если не вдаваться в подробности, у каждой модели еще есть типы с буквой «Б» в названии. Кроме того, у Гальдинах явно более слабый маркетинг. Однако большой выбор позволяет им делать продажи не намного ниже, чем заводу нашего рода. Собственно, на фоне этого и существует конфликт, который время от времени переходит из одной стадии в другую. Мы беседуем с отцом какое-то время. Так сказать, поддерживаем традиции хорошего светского вечера, ведь к нам то и дело подходят разные гости, потенциальные покупатели и инвесторы, в том числе благородные, купцы и наши родственники. Позже, уже на улице, где подготовлена небольшая сцена и расставлены стулья, мы собираемся вместе. От нас отсоединяются, чтобы идти за кулисы, только Федор Максимович и высокий худой мужчина, директор завода. Он, пожалуй, самый высокооплачиваемый слуга рода так как контролирует очень многое. Люди рассаживаются по своим местам. Мы, Орловы, как представители рода, усаживаемся в первые ряды. Что примечательно, чем важнее человек, тем ближе он сидит к сцене. Что странно, глава рода Гальдиных, его сын и какой-то мужчина тоже в первом ряду второго сектора зрительских мест. Презентация персонального артефактного доспеха начинается. Сперва мы смотрим эпичный двухминутный ролик. В нем есть все. Шикарная компьютерная графика, интересная подача материала, перечисление ТТХ и даже немного юмора. А концовка обыграна так. Мужчина с экрана указывает в сторону, как раз за кулисы, и говорит, что сейчас оттуда появится сам Пат. В этот же момент отец выходит на сцену с противоположной стороны. Он встречается с серым манекеном, что облачен в драгоритный покров, и который катит на специальной тележке слуги рода в центр сцены. Его выступление начинается. Отец рассказывает самое важное и не затягивает с речью. Затем отвечает на вопросы, что примечательно Галлин сидит и помалкивает. Он не хлопает в ладоши, но ведет себя достойно. Никаких провокаций или косых взглядов. Значит, подготовил что-то еще, и его хода нам теперь придется ждать. Отец тем временем еще раз напоминает, что улучшенная модель падов будет стоить не настолько дороже, насколько она стала лучше. Вот только говорит он это другими словами, очень заумной фразой. Ее точно долго придумывали и доводили до совершенства в отделе маркетинга. А потому публика ликует. Вернее, только часть публики. Все-таки равнодушные люди есть везде и всегда. А кого-то просто не впечатляет презентация. А сейчас попрошу никого не расходиться. Отец указывает рукой за кулисы. И на сцене появляется суровый бородатый верзила. Его зовут Егор Сергеевич Сухов. Он заместитель Николая Прохина, директора завода. Из примечательного, у Сухова, если память прошлого Алексея меня не подводит, есть магический дар и один круг маны. То есть он подходящий кандидат, чтобы раскрыть потенциал доспехов с помощью магической энергии. Это Егор. И он любезно согласился поучаствовать в испытаниях новой модели драгоритного покрова. Да, это так. Уверенно кивает здоровяк, демонстрируя свое полное доверие Паду. Некоторые зрители начинают переглядываться. Возможно, они подозревали, что в конце презентации будут показательные испытания новой модели падов, но явно не догадывались, что вместо манекена выступит живой человек. Федор Максимович, глава рода Гальдин, вдруг подает голос: Постойте, вы уж простите за прямоту, но я вынужден высказать свои опасения. Да, Петр Валерьевич, слушаю, отвечает отец а по его лицу пробегают едва заметные мимические морщины недовольства. Впрочем, едва ли их заметили многие. «Я вовсе не желаю вас обвинить во лжи, но мне кажется, что маг, который нанесет удар, должен быть выбран сейчас. А иначе где гарантии, что испытание — это неподстроенный заранее спектакль?» «Петр Валерьевич!» — Злобно вскакивает мой брат Игорь. «Вы уважаемый гость!» «Но вы в шаге от того, чтобы публично усомниться в чести нашего рода. Вы этого добиваетесь?» «Нет-нет, Игорь». Отец жестом просит его присесть. А я смотрю за всей ситуацией. Особенно мне интересно, как будет выкручиваться Федор Максимович. Все-таки Гальдин умудрился подложить свинью, да и брат, что интересно, довольно бурно отреагировал на его выпад. Это тоже заставляет задуматься. «Я достаточно хорошо знаю отца». Он точно не собирался жульничать. Это не в его стиле. Тем не менее, среди зрителей уже ползут перешептывания. Петр Валерьевич умело посеял в них сомнения. «Петр Валерьевич, вы правы». Спустя несколько секунд, взвесив все риски, соглашается отец и обращается к зрителям. «Егор обладает одним кругом маны. Есть кто-нибудь на примете, равный ему по силе? Один из моих телохранителей, Арсений, как раз на первом круге». Спешно и громко говорит Гальдин. Вероятно, за тем, чтобы никто другой не успел ответить раньше. А ведь вопрос не был адресован конкретно ему. Тонкий момент. Отец, я в этом уверен, уже прекрасно понимает, какую возможность дает Петру Валерьевичу так удачно сложившаяся для него ситуация. Однако он не может просто взять и сказать «Нет, давайте другого кандидата». Это ведь сразу вызовет вопросы. Люди начнут сомневаться в качестве пада нового образца. Тем более, как зверяет Гальдин, его боец тоже с одним кругом маны, а значит, равный по силе. Если только это действительно так. Если подводить итог заранее, то старший Гальдин выжидал как коварный змей и сделал крайне удачный ход конем. Посмотрим, сможет ли он его развить. Отлично. Отец улыбается со сцены, продолжает. Тогда решено. «Егор и Арсений помогут нам провести испытания. Собираемся здесь же через полчаса». На этих словах он отдает микрофон слуге и спускается со сцены. Лицо Гальдина в этот момент — едва скрываемая радость за безэмоциональной маской. Перед испытанием ПАДА мы собираемся в одном из многих уединенных помещений со звукоизоляцией для важных переговоров. Отец сидит за столом, лениво потягивает кальян, чтобы успокоиться. Ему еще показываться на публике. Нельзя ударить в грязь лицом. Однако мог бы придумать способ и попроще. Вот все равно, не понимая этой тяги, травить себя. Судя по его лицу и недоброму взгляду, он очень зол на Гальдина, который сделал настолько удачный ход. Однако отец еще больше зол на самого себя за то, что не предусмотрел такого развития событий. Бородатый здоровяк Егор Сухов, он же заместитель директора завода, тем временем надевает новую модель драгоритного покрова. Я, стоя не так далеко от него, уже ощущаю легкие энергетические всплески. Примерно так маги налаживают контакт с падом. Такая чувствительность доступна далеко не всем магам, но должна же быть хоть какая-то польза от участия в проекте. Нехотя, но вынуждено, Егору помогает Игорь, который даже излишне эмоционально реагирует на возможную подставу. Он хмурится, пыхтит, усиленно о чем то думает. Рядом с этими двумя крепкими парнями кружит и директор завода, Николай Юрьевич Прохин. Он не пытается помочь, лишь проверяет, чтобы пат был надет правильно, а все его сложные компоненты действовали как положено. все таки это сложный артефактный доспех, а не просто консервная банка. Да, он сделан так, чтобы и простой воин мог бы с ним разобраться, но, тем не менее, это первая демонстрация новой модели, Вот и волнуется человек. Прохин — вообще интересный человек. Ему немного за сорок, он худой и высокий, носит деловой костюм и стильные очки. Физической силы, как и наличием дара, не отличается, что первого, что второго просто нет. Согласно досье, он стал директором завода именно благодаря своим мозгам. Прохин, пожалуй, единственный на заводе человек, который разбирается в том, как устроен драгоритный покров на уровне головного инженера и всей его команды. То есть Николай Юрьевич действительно смыслит в броне, которую производит завод, а не просто давал распоряжение, сидя в кресле. Разумеется, он наделен лидерскими качествами и навыками хорошего управленца. Вот только есть у него один существенный недостаток, который долгое время мешал как самому Прохину, так и нашему роду использовать завод по максимуму, а именно его чрезмерная мягкость. Прохин знал, как и что делать, чтобы повысить эффективность производства но не мог, например, решиться уволить людей или быть строже с теми, кто этого заслуживал. Все подобные решения, где нужно было выключить эмпатию, а включить только холодный расчет, давались ему с трудом, а иногда и вовсе нет. Отец прознал об этой проблеме, но прощаться с мозговитым директором не желал, а потому решил ее по-своему. Он нашел подходящего доверенного человека, а затем приставил его к Прохину в качестве заместителя. Егор Сухов, работая на своей текущей должности, никаких особенно важных решений, разумеется, сам не принимал. С того момента прибыль сильно увеличилась. Прохин не изменился. Но теперь он без сожаления и сомнения поручал реализацию своих самых сложных решений заместителю. И такая схема работает уже семь лет, если не больше. Катя и Света тоже сидели с нами в комнате для переговоров и щебетали о чем-то между собой. Зеленоглазые блондинки за весь этот вечер уже раз пять подходили ко мне по одной и не отставали, пока я не называл их по имени. Думаю, они так развлекались, а может, хотели убедиться, правда ли я их теперь различаю. Мы сидим и ничего не обсуждаем только потому, что ждем одного из слуг. Он по приказу отца должен собрать всю доступную информацию против охранителя Гальдина. Я, кстати, тоже дал Мане такое же задание и велел поспешить. Понятно, что Гальдин мог соврать, Ведь зачем ему в телохранителях перворанговый маг, когда он может позволить себе больше? Как минимум, подозрительно. Пад — это ведь не дар богов людям. Это одно из многих изобретений. Поэтому глупо ждать от него каких-то невероятных свойств. Да и в целом, это просто инструмент в руках умелого мага. Имею в виду, что степень защиты пада напрямую зависит от того, насколько сильный маг его наденет. То есть, если пад наденет перворанговый маг и попробует защититься от магических ударов обладателя шести кругов, то шансов у него просто не будет. И именно поэтому так важно узнать, сколько действительно кругов у телохранителя Гальдина. Дверь в переговорную комнату открывается, и входит запыхавшийся слуга. «Наконец-то, Степан!» Отец указывает ему рукой сесть за стол. «Что тебе известно?» «Федор Максимович, я выяснил, что у телохранителя предрасположенность к магии огня». «Ясно. Это не так важно», — кивает глава моего рода. «Дальше. По официальным данным, у него действительно первый круг маны. Не может быть. На кой черт Гальдину в телохранителях настолько слабый маг?» Отец с подозрением хмурится. «Я уверен, что Гальдин лжет. Пришла моя очередь говорить. Наверняка его телохранитель намного сильнее, а план в том, чтобы... «Убить Егора?» Игорь едва не крутит у виска. Но, повернувшись ко мне, дружелюбно улыбается. «Алексей, ну не выдумывай глупости! Зачем им убивать нашего замдиректора?» «И правда, я всего лишь заместитель. Зачем?» Немного бледнеет Сухов, который практически надел пад. Такая перспектива мало кому может понравиться. «Нет, это только побочный урон». Я напрочь игнорирую дружелюбные нападки старшего брата. Их цель — показать людям, что при прочих равных Я имею в виду, что Егор телохранитель якобы имеет одинаковое количество кругов маны, драгоритный покров, просто небоеспособная броня. Что же, если их план сработает, это может нанести существенный удар по репутации, кивает отец. Провал модернизированной модели прямо на презентации, а сверху, как гвоздь в крышку гроба, смерть преданного слуги. Надо думать, надо думать. Катя, Света, давайте тоже подключайтесь. «Отец, я готов надеть пад. предлагает Игорь. Вот только я успеваю заметить, как блестят его глаза. Брат ведь прекрасно понимает, какой ответ даст отец. «Ты в своем уме, Игорь?» — раздраженно ворчит глава рода. «Думаешь, нам это на руку?» «Так и представляю, как все ахнут, когда мы выставим мага третьего круга против первого!» «Ну да, не подумал. Брат все еще сохраняет дружелюбную улыбку». Но ведь тут главное — высказаться и поддержать свою маску. Верно, брат? В этот момент мои часы вибрируют. Я вижу сообщение от Аманды. Она уже все выяснила и готова доложить. С помощью проекции клавиатуры прямо в воздухе пишу ей ответ. Пелю войти к нам и все рассказать. Уверен, родичам будет крайне любопытным послушать».